Глава 50. Леон. «Мама, папа, я собираюсь жениться. Мы сидели на веранде нашего загородного имения. Родители всегда уезжали сюда из города летом, когда солнце нагревало каменные стены и мостовые, превращая улицы в раскаленную печь. С того дня, как Габи вернула меня к жизни, Прошло чуть более двух недель. Первую я провалялся в госпитале, восстанавливаясь после кровопотери. На вторую меня и Габриэлу взяли в оборот маги-разведки. Шутка ли? Ужас, давно считавшийся упокоенным, едва не воскрес. Хорошо, что ментальной магии не существует, но и без нее, нам кажется, выполоскали мозги, выжили и повесили сушиться». «Точно ли все было так, как я запомнил? Точно ли филактерия уничтожена? Была ли филактерия вообще? А может, все это подстроили два балбеса, захотевших прославиться? Как погибли ловчие? Действительно ли все было так? И это мы договорились помалкивать о том, что Габи вытащила меня с того света, сама толком не понимая, как именно». А то бы на нее еще и целители насели, или на меня ловчие, сочтя умертвием. Но так или иначе, все закончилось. Может, маги из разведки удостоверились, что мы не врем, тем более, что боевые маги, прибывшие на учения, могли подтвердить, что сражались с големами, заклинание создания которых считалось безнадежно утраченным со времен последней битвы, и снова стало таковым. А может, дед помог. Маршал приехал разбираться в происшествии вместе с большими шишками из разведки. С дедом мне всегда было проще найти общий язык, чем с отцом. Вот и в этот раз мы проговорили почти целую ночь, и от него я не утаил ничего. ни про то, как догадался, какую цену заплатит тот, кто уничтожит филактерию а потом прочел все то же на проступивших из камня рунах не про свое отношение к Габриэле. «Выходит, все это время наш титул и наша гордость были выстроены на лжи?» задумчиво сказал дед. «Не стану винить нашего предка. Я перед таким выбором не стоял. В бою-то легко. На миру и смерть красна. А вот так сам с собой» когда и не узнает никто. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Горжусь тобой, внук». Почему-то я смутился. Я не о себе думал. «Понимаю», — улыбнулся он, «но твоему отцу это очень не понравится». «Еще бы ему это понравилось». После моего объявления мама всплеснула руками, отец расплылся в улыбке. Собрался взяться за ум, и с кем ты намереваешься породниться с семьей Козавалли, Ардельфа или Фортеца? С самого рождения я знал, что когда-нибудь придется сделать предложение какой-то из этих трех девушек. Немногие семьи одного с нами положения не были нашими родственниками, дальними или не очень, так что выбор у меня был невелик. До последнего времени меня это не слишком волновало. Мои родители не более чем терпели друг друга, что не помешало им родить четверых детей, пока не получился наследник. Брак – это сделка. Удачная сделка приумножит богатство и влияние семьи, неудачная аукница и тебе, и будущим детям. Только сейчас все изменилось. Ее зовут Габриэла Ардженте и когда она окончит боевой, у нее будет личное дворянство». Мама ахнула и прижала руку к сердцу. «Мама, если ты упадешь в обморок, я не передумаю», — предупредил я. Падать в обморок она не стала, извлекла носовой платочек. «Ты когда-нибудь разобьешь мне сердце своими выходками, сынок? Скажи, что ты пошутил. Я совершенно серьезен». Отец побагровел. «Мало мне было позора, когда ты вылетел с боевого, так теперь еще и собираешься жениться на простолюдинке». Пятьсот лет назад фальконты тоже были простолюдинами, и я не уверен, что титул получен заслуженно. Я осекся. После всех разбирательств с меня и Габриэлы взяли обещание молчать о том, что случилось в окрестностях крайней вильи. На самом деле – Решили, будто правда слишком взбудоражит всех. Официальной версией была магическая аномалия. Вынесенный рекой из гор артефакт последней войны, спонтанно активизировавшийся. Габриэли заплатили за молчание. Неплохая сумма для простолюдинки. И она мечтала, как накупит подарков для сестры. В разговорах со мной довели на благо государства и честь рода. Я и сам понимал, если всплывет, что первый Фальконте обманул, никто не усомнится в том, что он сделал это намеренно, и пятно ляжет на всех его потомков. Самому мне почести были не нужны, но вот за Габи было обидно. Дед, конечно, обещал о ней позаботиться и дать рекомендации, если вдруг у вас не сладится, но... «Ты еще вспомни первых двух», которых великие семеро создали из глины, вдохнув в них жизнь. Возмутился отец. Что значит титул незаслужен? Половину тысячелетия мы, Фальконте, уважаемое семейство. Мы с королями в родстве были. И уж никогда не икшались, с простонародьем. У нее будет личное дворянство после диплома, повторил я. Да кому оно нужно? Ни денег, ни связей. Нобели Фортеца дает за старшей дочерью. Мне плевать, сколько земель приданого дает Фортеца. Я женюсь на Габриэле Ардженте, на девушке, которая спасла мне жизнь. «Что за высокопарная чушь?» — воскликнул отец. «Какая жизнь? Даже если что-то там и было...» Он покрутил рукой. «Вовсе не обязательно на ней жениться». «Мы можем достойно заплатить ей за помощь». В глазах потемнело, и я, наконец, понял, что Габи называла «упала-забрала». В таком состоянии я мог бы и на родного отца руку поднять. «И во сколько ты ценишь мою жизнь, папа?» «Не преувеличивай», — поморщился он. «Через мой труп!» — взвизгнула мама. «Не знаю, как эта девка окрутила тебя, но я не позволю». «Мама, не обещай то, что не собираешься исполнить». Устало вздохнул я. «Я не спрашиваю вашего разрешения. Я ставлю вас в известность. Габриэла не девка. Я не требую от вас любить ее, но проявите уважение к девушке, которую...» которую я люблю, больше жизни. Однако родителям не понять. Скажут глупости. «Так значит...» — перебил меня отец. Когда он переставал кричать и начинал шипеть, дело плохо. Именно таким тоном отец обещал, что лишит меня наследства и вычеркнет из дворянской книги за мои выходки, если я не возьмусь за ум и не получу диплом» и я ни мгновения не сомневался, что угрозу свою он исполнит. Уважение, значит, к девушке. А может, ты и к себе требуешь уважения? За какие заслуги хотел бы я знать? Ты не спрашиваешь нашего разрешения, а ставишь нас в известность. Что ж, я тоже ставлю тебя в известность. Я отправляюсь к нотариусу и назначаю своим наследникам, своего старшего внука. Внутри у меня словно что-то оборвалось. Я знал, что так будет, но все равно надеялся. Дурак. Титул тоже наследует он. Твое имя я вычеркну из дворянской книги. Хочешь жениться на простолюдинке, значит, женишься на ровне. Мастра. Он ощерился. Фамилию придумаешь сам, взамен той, на которую ты потеряешь право. Мама вскрикнула и обмякла в кресле. Вот теперь обморок был настоящим. Я заставил себя распрямить плечи. Как вам будет угодно, Нобеле Фальконте, разрешите откланяться. Все свои силы мне пришлось вложить в этот прощальный поклон чтобы он получился отточенно изящным, чтобы уйти из этого дома с прямой спиной и улыбкой на лице.